Глава 17. Едва я появилась в теле центре, как Тата и Ксюша схватили меня, завели в гримёрку, заперли двери и хором спросили: "Нашла Веру?" Мне пришлось разочаровывать режиссёров. "Пока нет, но иду по следу". Ксюша села на диван, откинула на спину длинные вьющиеся волосы и выпалила: "Нам повезло. хотя вряд ли стоит считать удачную беседу с хозяином везением я пошла к великому и ужасному во второй половине дня всё рассчитала он сова а вынужден вставать в 6:00 утра но какое унесёти может быть настроение до обеда хватательно глотательно сжирательная заявила тата которая сегодня надела простое но очень элегантное платье из ткани имитирующей джинсовую Некоторые сотрудники не знают про биоритм хозяин. Бегут к нему сразу после выпуска вставай страна. Потом Кирка и его секретарша мешок с обглоданными костями на помойку тащит. С самым серьёзным видом продолжила Ксю. Но я отправилась к нему после 17. Великий и ужасный уже наелся человечины, напился крови, под устало был вполне мил. услышала болезнь Орловой. Из несходительно промурлыкал. Сейчас грипп ходит, сами не заразитесь. Отложите программу на неделю. Потом продолжите. Снимайте другие сюжеты, работайте по плану, помните, весной передача стартует в эфире. У нас осталось 6 суток, подвели итог тата. Гадкие и сладкие дал нам много времени, оптимистично заметила я. Если вы мне чуть-чуть сократите рабочий день, то надеюсь, я успею отыскать Орлову. Уже раздобыла адрес её лучшей подруги-одноклассницы. С большой долей вероятности, та знает, куда подевалась Вера. В дверь постучали. Тата встала и отодвинула шпингалет. В грязёрку влетела Едвига и, как всегда, молча сунула мне сценарий. Красивые у тебя туфли заметила Тата. Дорогие. На распродаже была. Да и глянуть. Похоже, они из последней коллекции Трада. Сама хотела такие купить в Париже в магазине Палет, но моего размера не нашлось. Едвига, не сказав ни слова, убежала. Она не мая, предположила я. Ни разу не слышала её голоса. Ксюша округлила глаза. Нет, конечно, она просто странная. Работает молча, ни с кем не общается, только кивает. Нюхин ей её довольна. То одно напутает, то другое. Пару дней назад я строго сказала: "Яда, ещё один косяк, и ты уйдёшь. Мне на проекте безголовые администраторы не нужны". Вот тогда она разговорилась, извинилась, пообещала больше не допускать небрежности. "Откуда у ятьки туфли из последней коллекции?" недоуменно произнесла Тата. Не стесняюсь признаться, я обувной маньяк. Всегда людям на ноги смотрю. Всё просто, она их купила, улыбнулась я. Палет отличный магазин. Но мне там больше всего нравится кафе в подвале. Суфле из баклажанов. Мм. Интересно, лабрадор ещё жив? засмеялась Ксю. Месяц назад собака, которая принадлежит управляющему, Вполне бодро махало хвостом, ответила я. Вот только передвигается она с трудом, и ей, похоже, лет 15. Я одним могла приобрести эту обувку. Не успокаивалась тата. Я пожала плечами. Ну почему же? За туфлями нет необходимости летать в Париж. Небось, они представлены в столичных бутиках. Нет в Москве подобных, не согласилась тата. Я искала и не нашла. увидела батинычки у пары женщин на ногах и обзавидовалась откуда у яди такие деньги она сумку всегда одно и то же таскает свитер с декабря не меняла и вдруг ботильоны которые мало кто может себе позволить любовник подарил предположила ксю нашла ятька обеспеченного кавалера а он вот её при одеть решил почему только ботинки купил спросила тата Мог на хороший кашемировый кардиган разориться или на приличные джинсы. Значит, он не особенно богат, предположила Ксю. Кто, спросила гремёрша Таня, вваливаясь в комнату с железными кофрами, набитыми косметикой. О ком сплетничаете? Ятька разгуливает в шикарных туфлях, объяснила тата. Вот мы и соображаем, где она их раздобыла. Парень приподнёс, настаивала Ксю. Купила, повторила я свою версию. "Не, девочки", сказала Таня. "У яди мать очень больна, она на неё все деньги тратит. Самой ничего не остаётся, и о мужиках она не думает". "А ты откуда знаешь?" удивилась Тата. "Неужели она рассказала?" Татьяна принялась выкладывать на стол многочисленные коробочки с румяными Я услышала пару дней назад её беседу по телефону. Ядя просила у кого-то в долг, но прямо умоляла: "Я возьми, потом и спроси. Тебе сколько надо?" Всегда молчаливая, и едва ответила: "1000 долларов, как можно быстрее, я их должна отдать". "Поумерь свой аппетит", менторски посоветовала Гремёрши. "Живи по средствам, а то одного просишь, чтобы другому вернуть. Заведите традочку, записывай туда расходы". Через месяц поймёшь, где поджаться. Но, ну, например, ты постоянно в кафе ужинаешь или лишнюю блузку хапнула на распродаже. Едвига опустила глаза. Я не хожу по бутикам, если совсем пообнашусь, я иду в секонд-хенд, где вещами на вес торгуют. Жаль, там обуви не бывает. А меня туфли совсем развалились, подошвка отлетает. И весёлый бургер мне не по карману. Мама болеет, И очень дорогие лекарства нужны. Вся зарплата на них уходит. Я по ночам подъезды мою. Днём на программе работаю, и всё равно не хватает. Тысячи долларов надо за ампулы витаминов. Вот беда, прошептала тата. Мы не знали, почему Едвига никому не сказала. Гордая очень, вздохнула Татьяна. польская кровь в жилах течёт. Не может она с протянутой рукой ходить. Надо придумать, как ей помочь и заботилась тата. Может, пустить шапку по кругу. От милыстыни она откажется, отмилая эту идею Таня, даже пытаться не стоит. Я поговорю с Клавой, воскликнула Ксю. Пусть она ядю повысит по должности гостевого редактора. Там зарплата вдвое больше. Значит, она никак не могла купить обувь, вернулась к старой теме тата. "Дались тебе её ботинки", воскликнула я. "Какая разница, где бедная девочка ими разжилась? Ясна одно: в магазин Палета она не заглядывала. На поездку в Париж у яди денег нет". тата вскинула голову. "У меня обострённые интуиции. Она мне подсказывает, бутыльёны очень важная деталь. Почему не поняла я? Не знаю, вздохнула тата. Понимаешь, иногда по моей спине ползают странные мурашки, холодные, острые, ну, как мелкие колки и льдинки. Мне стало весело. А обычные мурашки какие? тата поёжилась. Тёплые, как пузыри от нарзана. А когда между лопатками появляется ощущение холода, жди беды. Или что-то важное произойдёт. Ксю, сестра, успевшая шагнунуть к двери, остановилась. Тата спросила: "Помнишь, как я тебя в самолёт не пустила?" Ксения передёрнулась и сказала: "Необъяснимые истории. Я забиралась в Лондон на лето. Родители оплатили 3 месяца обучения в школе кинематографии. Татку они отправили в Париж. Тоже с начала июня по конец августа. Язык учить" Нам было 13 и 14 лет. Тата улетела 5 числа. 7 следовало отбыть в Лондон ксюше. Её самолёт вылетал около полудня. В районе 8:00 утра раздался звонок таты. Она потребовала, чтобы Ксю обменяла билет на другой рейс. Рассудительная, некапризная тата в тот день словно сошла с ума. Она рыдала, кричала. Нахамила родителям и в конце концов заявила: "Если Ксю меня не послушает, я прямо сейчас сгину с моста Александра III в Сену. Тогда она точно в тот самолёт не сядет". Отец с матерью рассердились. А Ксюша, которая любит сестру больше всех на свете, спросила: "Ты не хочешь, чтобы я училась в Англии?" "Я не хочу, чтобы ты летела днём", всхлипнула тата. "Отправляйся в Лондон вечером". Хорошо, согласилась Ксю. Запросто. Когда она около 9:00 вечера приехала в аэропорт, таможенник, изучавший её документы, не удержался и воскликнул: "Вы поменяли билет. Поставьте свечку своему ангелу-хранителю". Ксю поняла, случилось нечто ужасное. Потом она узнала: утренний самолёт Тот самый, на котором ей предстояло лететь в Лондон, разбился. Никто из пассажиров не выжил. "Вау", подпрыгнула Таня. "Тадка, ты экстрасенс?" Мурашки по спине тогда ночью поползли. "Пояснила режиссёр. Мне тревожно стало, плохо". Тане перекрестилась. Ксюша открыла дверь. "Это правда. Она мне жизнь спасла". Ведущие на площадку загремело из коридора. Иж, Минский командующий решил, усмехнулась Таня. Папа вскочил и побежал за Ксюшей. Чего только не случается, запричитала стилист. Мурашки у неё. Почему я ничего не чувствую и вечно в неприятности попадаю? Но мне было некогда болтать. Аделось побыстрее завершить съёмку и ринуться на поиски Веры. Все в своё кресло и поздоровавшись с Димой, я с огромным удивлением поняла, что основное действующее лицо у нас сегодня Алёна, сестра Константина и дочь Натальи Петровны. Стараясь с ней измениться в лице, я шепнула в микрофон, прикреплённый к воротнику платья. Меня не предупредили о новой героине. Ночью переделали сценарий, ответила ухо. Живо просматривай текст. Основные вопросы Димины к твоему походу. Слева на жёлтом диване сидит актёр Владлен Рамин. У него рак второй стадии. Алёна берётся его вылечить. Мы же не хотим пропагандировать шарлатанство, возмутилась я. Или успешно изменили концепцию программы. До сих пор у нас шла речь о людях, которые преодолели недуг при помощи народных средств. Но мы решили никогда не говорить о раке. Он лечится сильнодействующими лекарствами. преступно советовать людям с онкологией настойку из корней лопуха. Мотор прозвучал из потолка. Пишем. Дмитрий уставился на Алёну. По тому, как он сдвинул брови, я поняла, что он с трудом сдерживается, дабы не взорваться от негодования. Очевидно, Ксю сказала Диме в ухо пару слов. Коллега натянул на лицо улыбку и процедил: "Здравствуйте, В эфире программа Истории Айболита. Сегодня у нас в студии психотерапевт Алёна Орлова. Сестра Константина помахала рукой камере. Вы утверждаете, что можете лечить людей, страдающих онкологией, методом гипноза? Сердито спросил Дима. Плохо верится в подобное, не утерпела я. Алёна положила ногу на ногу. Фармацеле программа не позволяет мне употреблять профессиональные термины. Поэтому я соглашусь на слово гипноз, хотя оно в данном случае не совсем подходит. Лучше сказать трансовое изменение сознания. Вы уж с нами попроще, ехидно попросила я. В одной из наших программ принимала участие женщина, которая избавила мужа от алкоголизма при помощи кирпичей, примотанных к его рукам. Вот это доступная методика, понятная даже мне. Не пыли попросила ухо. Алёна никак не отреагировала на мой выпад, сохранив спартанское спокойствие. Можно верить или отвергать мои наработки, но больные-то выздоравливают. Есть в зале кто-нибудь из пациентов Орловой, поинтересовался Дима. Мы, уточки, закричали с места, где сидят зрители. Идём. Когда зелёный диван, стоявший напротив того, на котором расположилась Алёна, заполнили люди, Дима сказал: "Знакомьтесь, Потапов Сергей Михайлович. Мы не нарушаем врачебную тайну, пациент Алёны сам хочет рассказать свою историю. А мне дадут слово?" За нервничала полная женщина в ярком зелёном платье. Обязательно, пообещал Дмитрий, но сначала внимание на экран. В следующий час я пребывала в растерянности и тихо радовалась, что в сюжете про психотерапевта мне отвели второстепенную роль. Я не понимала, как реагировать на материал, который спешно собрали редакторы, учитывая, что на подготовку сюжета у них было меньше суток. Они проделали титаническую работу. На плазменной панели демонстрировали истории болезней, анализы, результаты УЗИ. У всех пациентов был рак разной стадии. Им всем по разным причинам отказали в лечении. Потапова посчитали почти покойником и отправили умирать домой. У Таисии Корнеевой была аллергия на подавляющее количество препаратов. включая те, которые применяются при наркозе. Поэтому врачи лишь развели руками и расписались в собственном бессилии. Людмиле Какарекиной правда было удалено новообразование, но во время курса химиотерапии у бедняжки резко упало количество лейкоцитов в крови. Уколы пришлось прекратить. Болезнь стала развиваться. Мы дезертир из кладбища улыбнулась Таиси. Безперспективные больные таких из клиник поскорее выписывают, чтобы процент смертности не повышать. Дай бог счастья Алёне. Все мы теперь здоровы. Зал загудел. Наш звёздный гость Владлен Рамин приподнялся из кресла. Вы всем помогаете. Стараюсь, дипломатично ответила Алёна. Вас точно спасу. Приходите сегодня вечером ко мне на Тульскую улицу. Мне очень не понравилась откровенная самореклама, которая занялась героиня, поэтому я вылезла с вопросом. Сколько вы берёте за сеанс? Алёна посмотрела прямо в камеру. Я работаю бесплатно. В смысле, напрягся Дима. Не беру с онкологических больных ни копейки, уточнила Орлова. Это благотворительная программа. Правда, кивнул Потапов. Со мной 10 сеансов провели даром. Она не врёт, подтвердили Корнеева и Какорекина. Я опешила. До сих пор я считала дочь Натальи Петровны хитрой бабой, которая решила использовать ситуацию с Верой в своих интересах. ница Алёна утверждала, что работала с ней по специально разработанной системе, и лишь благодаря её стараниям спящая царевна пробудилась. Проверить правдивость её слов невозможно. Она действительно посещала палату, где лежала Вера, а уж какие слова шептала Алёна, делала ли она пассы, читала ли заклинания, оставалось за кадром. Я решила, что она элементарно хочет заманить к себе клиентов, заработать побольше. И вдруг, как говорила моя бабушка, такой пердюмоноколь. Алёна милосердна и бескорыстна. Но, простите, зачем тогда она решила принять участие в телепрограмме? Словно услышав незаданный вслух вопрос, Алёна сказала в камеру: Почему я решила прийти к вам? Скажу правду. Корпорация Bivin основала фонд помощи тем, кто болен раком. Сейчас руководство корпорации намерено открыть крупный центр психологической помощи всем, кто столкнулся с этой проблемой. Я очень хочу, чтобы генеральный директор фирмы Аксель Штрих принял меня и узнал о методах, которыми я владею. Я пыталась соединиться с ним, На меня от футболи или его секретарь. Эта телепрограмма даёт мне возможность сказать: "Господин Штрих, в России есть человек, способный заменить целый штат врачей. Сейчас я могу помочь ограниченному количеству больных, но получив в своё распоряжение центр, вылечу сотни людей". Офигеть. Забыв о статусе ведущего, выпалил Дима. А на что вы живёте, если ничего не зарабатываете? Алёна сдвинула брови домиком. Кто вам сказал, что я не получаю денег? Я психотерапевт. Надеюсь, хороший. Беру гонорары за свои сеансы, но онкология это святое. Не желаю наживаться на тех, кому в дверь стучит смерть. Владлен бросился к Алёне. Я немедленно отвизу вас к акселю. Мы знакомы, играем с ним в одной компании в мафию. Штрих должен услышать о вас. Вы потрясающие. Спасительница, зарыдала Таиси. Я молюсь каждый день за Алёну, прочитала Люда. Она ни копеечки у меня не взяла, ни рубля. Я предлагала, а она сказала: "Людочка, лучше покупай себе телячью печень, гранаты икру. Не знаю, как её отблагодарить". Люда сползла с дивана и начала бить по клоны Орловой. Таисия бросилась её целовать, а Потапов заплакал. Зрители в зале зарыдали. В моём ухе послышалось сдавленное всхлипывание. Потом Ксюша хрипло сказала: "Снято. Больше тут нечего сказать".